Слово. Сперва Бенедикт думал, что ему мышиного шороха не хватает, ведь мышь — это все, и поесть, и одежду, и шкурок скроить, и в обмен на торжище чего хочешь за нее дадут. Вот как он тогда двести штук наловил на Новый год-то? Душа пела, люди подпевали. Вспоминалось, как шел чуть ли не в припляску,